Глава четырнадцатая На первую пару в университете я намеренно пришел к самому звонку и уселся рядом с Андреем, отгородившись им от его сестры Инги Юсуповой. Демонстративно поздоровавшись только с долгорукими, подчеркнуто громко поблагодарил Наташу за удаление небезызвестного видео. Она с улыбкой кивнула и осуждающе посмотрела на подружку. Инга в это время изображала снежную королеву, но в мою сторону даже не смотрела. На семинарском занятии наш взаимный игнор продолжился, как и в столовой когда мы с Андреем ели за одним столиком, а Инга с Наташей за другим. Долгорукий по секрету мне поведал, что его сестра с Анькой Шереметьей вчера на военке устроили Инге Юсуповой головомойку по поводу того, когда можно капризничать, а когда нет, имея в виду видеозапись. Когда же мы собрались в университетское кафе, Инга, сославшись на неотложные дела, с нами не пошла. ждавший наш Шереметью, вопросительно посмотрел на Долгорукую. Та отрицательно помотала головой. «Алексей, вы с Ингой должны помириться» заявила мне с ходу а крайне серьезным тоном она же не со зла просто такой родилась я ни с кем не ссорился ответил я просто понял с кем можно дружить а с кем нет а про себя подумал этот разговор точно инги передадут пусть подольше помучиться дальше общаться легче будет в том числе и с натальей и аней это жестоко сказала недолгоуая инга хорошая просто тогда не поняла каким последствиям может привести распространение этой видеозаписи алексей еще раз повторяю это я виноват мешаался ее брат на меня и злись «Хватит!» — чуть повысил я голос. «Давайте это все завтра обсудим. Дайте время успокоиться». «Хорошо, лёша спокойно сказала Анна. «Но обещай больше на Ингу не злиться». «Обещаю», — кивнул я. Мы просидели в кафе еще минут тридцать. Темы моего конфликта с Юсуповой больше не касались. Попрощались на крыльце, и я направился домой. Когда вышел из парка на тротуар, заметил Волгу с гербами Юсуповых, припаркованную с противоположной стороны проезжей части. Задняя дверь машины открылась, и наружу вылезла Инга. Я остановился и не стал переходить дорогу. «Я просто хотел извиниться», — громко сказал юсупо «Ты подойдешь или мне самой?» «Пошли», — сказал я, перешел дорогу, дождался, когда Инга догонит меня и направился в русскую избу. Ее машина следовала за нами. «Мы рады приветствовать в нашем скромном заведении представительницу столь славного рода», — начал вещать метродотель на входе, но был остановлен властным жестом Юсуповой, которая на полную врубила режим «Снежная королева», на что я только усмехнулся. Пропустив девушку вперед, предоставил ей право выбора места для выяснения отношений. Мэтр Дотель за нами не пошел. Она меня не подвела, сознательно или нет, но Инга выбрала столик, рядом с которым на стене висели ухваты кочерга. пожарски извини», — первым делом сказала она, усевшись за стол. Но глаза так и не подняла, продолжая пялиться в скатерть. «Да, грешна. Решила воспользоваться представившимся шансом и обиделась на тебя после того, как ты перестал отвечать на звонки». Она, наконец, подняла на меня свои карие глаза, В которых я прочитал что делала на это все как и говорил долгорука не со зла а просто потому что такую родилась маячивший в отдалении официант получил от меня команду на приближение чего изволите весь изогнулся он явно получив накрутку от метрэт до и администратора два двойных пломбира с шоколадной крошкой озвучил я ему заказ выучу за это время вкусы всех своих университетских друзей сей момент официант шустро удалился а ты запомнил что я люблю улыбнулся наконец юсупо «Мириться будем?» Она смотрела на меня чистым и незамутненным взглядом. Я протянул ей руку с оттопыренным мизинчиком. Скрипив договор ответным жестом, Инга не удержалась. «Мирись, мирись, мирись больше не дерись!» Разорвала она, наконец, цепку из наших пальцев. пожарски ты злой!» Заявила она мне, как ни в чем не бывало. «И в чем конкретно это проявилось, Инга?» Поинтересовался я. «Проблема не стоила и выеденного яйца, а ты меня целый день игнор устроил», — воскликнула она. «Да еще Наташка с Анькой мне вчера весь день претензии высказывали, жизни учили. Глупые!» «Да, бесполезно с Инго ругаться. Это не лечится», — подумал я и спросил. «А ты не задумывалась, что если все вокруг тебе говорят, что ты не права, скорее всего, это так и есть?» «Не-а!» девушка отмахнулась от меня. «Я таких глупостей не задумываюсь». «Как же я тебе завидую!» — улыбнулся я. Уже замороженным Инга поинтересовалась моими планами на вечер. «За мной скоро дед заедет, надо скататься по делам. Звони, если что» очаровательно улыбнулась девушка можно в кино сходить или на выставку какую нибудь александрова с собой взяли ага ухмыльнулся я он вас и так как огня боится а я со своей стороны сделаю все возможное чтобы петров как можно реже попадал под ваше очарование ты злой пожарский повторяет еще раз инго в гневе ударил кулачком по столу первый портрет все равно будет мой По месте в поместье Пожарских жуковки на полигоне площадью больше десятка гектаров упражнялся Прохор Белобородов. Начал он с плетей, каждая из которых в длину была не меньше 500 метров и являлась как бы продолжением руки. Со стороны казалось, что плети были как живые и полностью подчинялись воле хозяина. Двум наблюдателям был продемонстрирован высший пилотаж, прием из арсенала коровьих мальчиков североамериканских штатов. Плети легко трансформировались в лассо, и фигура Белобородова стала едва видна в мелькании огненных кругов. Когда эти круги распались, к одному из столбов, вкопанных в километре от того места, где стоял Прохор, на огромной скорости устремилась одна большая плеть. Обвела столб, вырвала его из земли и поволокла к огневику. Примерно на середине пути предмет был подкинут высоко в воздух, плеть разделилась на две, и обе эти плети в бешеном темпе стали рубить деревяшку. На выжженную землю полигона упали лишь тлеющие щепки. Следующим номером программы стала огненная стена, Шириной больше километра и высотой около 15 метров. На очень приличной скорости она устремилась от Прохора на дальний край полигона и вернулась обратно. Послушная воля хозяина. Дальше была продемонстрирована огненная ловушка. Стена начала сгибаться по краям, пока эти края не соединились друг с другом. Как только это произошло, диаметр ловушки начал уменьшаться, пока не достиг десятка метров. Прохор не успокоился и, оставив ловушку на месте, рванул на темпе в дальнюю часть полигона. Причем во время броска на расстоянии пары метров его со всех сторон прикрывали пять огненных щитов. Один спереди, один сзади, один сверху и два по бокам. Пробежав метров 500 Белобородов остановился и, соединив щиты между собой, оказался в полупрозрачном огненном покрове. Дальше он обратил свое внимание на ловушку, переместив ближе к себе, и превратил ее в четыре огненные стены не очень большого размера, всего-то метров по 200 под прикрытием которых, не снимая покрова, вернулся на исходную позицию. Завершением выступления был полноценный огненный шторм, техника, применяемая абсолютами только в крайних случаях. Практически все свободное пространство полигона заполнило море ревущего огня. Со стороны могло показаться, что открылись врата ада, а из плавящейся земли сейчас начнут выпрыгивать черти. Тем более, что причудливо переплетающиеся между собой языки огня, поднимавшиеся в высоту более чем на пару десятков метров, порой создавали именно такую иллюзию огненной стихии бушевала больше минут и оставила после себя оплавленную, местами горящую и дымящуюся землю полигона. Уже на подходе к двум наблюдателям Белобородов сформировал меч в правой руке и щит в левой. «Идущий на смерть приветствует вас!» — заорал он. «На смерть потом пойдешь, гладиатор!» — усмехнулся князь Пожарский. «Скоро шашлыки будут готовы». Он кивнул в сторону гостя, который как раз поправлял шампуры с мясом на мангале. «Хорошо, Михаил Николаевич!» — кивнул Прохор, убирая щит и меч. «Как вам?» — он показал рукой себе за спину на дымящийся полигон. «Очень неплохо», — улыбнулся князь. «А чтобы у тебя не было головокружения от успехов, силы остались?» «Да», — кивнул Прохор, насторожившись. «Тогда держись», — пожарски прыгнул навстречу Белоборотову. От первого удара ногой князя Прохор просто отскочил назад и попытался рукой ударить сам, но жесткий блок с ответным ударом в грудь заставил его поморщиться от боли. А старик даром времени не терял и просто прилип к воспитателю своего внука — нанося тому множество коротких ударов практически всеми частями тела. Кулак правой руки бьет в грудь, локоть складывается и врезается в ребра, самое время ударить кулаком снизу вверх и в челюсть, и опять локтем в ребра. Нога загибается в колени и идет в область паха, разгибается и бьет в ступню Прохора. И все это одновременно, всеми четырьмя конечностями в бешеном темпе. Более молодой Белобородов ничего не смог противопоставить старому князю. Точку в поединке поставил удар головой точно в переносицу Прохора, от которого он потерялся и уселся пятой точкой на землю. «Браво, Михаил Николаевич, браво!» Гость, не отрываясь от приготовления шашлыков, изобразил руками аплодисменты. «Старая гвардия всем фор удаст». «Это точно, Саша!» — улыбнулся Пожарский, помогая Прохору подняться на ноги. «А у меня возможность размяться будет, Михаил Николаевич?» — улыбался гость. «Будет, Саша, будет!» — кивнул князь. «Сначала только помоги полигон в порядок привести». «Потом миска поедим, Прошка как раз в себя придет, и я с ним к твоим услугам». «Меня же одного тебе будет мало», — усмехнулся Пожарский. «Что вы такое говорите, Михаил Николаевич?» Гойз сделал вид, что смущен. «Просто с Прохором будет интересней «Все ему поинтереснее надо», — заворчал князь. «С полигоном лучше разберись», — напомнил он. «Уже?» — заулыбался гость. Над полигоном начали формироваться облака, которые через несколько секунд превратились в тучу темного цвета. Засверкали молнии, и на еще горячую землю обрушился сильный ливень с градом. Поднявшийся облако пара, гость ветром отогнал в противоположную от пикника сторону, после чего занялся ландшафтным дизайном. Земля задрожала, загудела, и поверхность полигона начала выравниваться, скрывая следы воздействия огня. — и Сашка, почаще в гости заезжает тем более, что тут недалеко, — ухмыльнулся старый князь, глядя на преобразившийся полигон. — Мы тебе всегда рады. — Обязательно, Михаил Николаевич, — кивнул с улыбкой тот. — Шашлыки, кстати, готовы Мягкая, сочная свинина с прожилками сала была очень вкусна. Запив очередную порцию мяса красным вином, окончательно пришедший в себя Прохор поинтересовался у гостя. — Александр Николаевич, сколько я тебя знаю и не подозревал, что ты так великолепно мясо на углях готовишь. Будь другом, подскажи рецепт маринада. — Так случае Прохор готовит для тебя все не выдавалось, — развел руками гость. А рецепт маринада называется по-царски, его секрет — тайна рода. — Сам понимаешь, больше ничего не скажу, — усмехнулся он. «Больно надо», — Белобородов сделал вид, что обиделся. «Ты мне тогда лучше скажи про...» Неопределенный жест в сторону полигона, видимо, означал, что гость должен был высказать свое веское мнение о талантах и мастерстве Прохора. «Тебе честно?» — спросил Александр Николаевич серьезным лицом. Белобородов кивнул. «Я, конечно, видел запись твоего дебюта в качестве инструктора у волкодавов, но сегодня ты сумел меня удивить». На что Прохор с облегчением выдохнул. «Сашка, ты что творишь?» — заворчал старый князь. «Мало ли, я тебя учил. Хвалить-то тоже надо в меру». — Да ладно, Михаил Николаевич, — махнул рукой гость. — Вы наглядно показали Прохору, что ему есть куда расти. При этих словах Прохор машинально потер чуть опухшую переносицу. Теперь о делах. Александр Николаевич неуловимо изменился, появилась властность, не подчиниться которой было невозможно. Все, что мы сегодня наблюдали, явилось следствием не только талантов и трудолюбия Прохора, но и результатом применения уникальных возможностей Алексея. Он посмотрел на Пожарского и те согласно кивнули. — Ваше предложение? — — Саша, я следующий, — твердо сказал князь. — Если Лешка может то же самое, что по легендам мог Александр Первый, то Пожарский не стал продолжать, а многозначительно глянул на гостя. — Это не легенды, а шансы велики, — кивнул Александр Николаевич. — Но пока у нас есть только Прохор. Они оба посмотрели на воспитателя молодого Пожарского. — А что я? — пожал плечами тот. — Я вот в Лешке, в отличие от вас двоих, нисколько не сомневаюсь. — Хорошо, Михаил Николаевич, — кивнул гость. — Следующий вы. — С отцом данный вопрос согласую. — Но делаем пока все. По делам пока все. А теперь готовьтесь, господа, пришло время мне размяться. Пожарский с белобородовым вытерли руки, отошли от мангала метров на десять, став друг от друга метров в четырех. В руках прохор появились огненные мечи, метра по полтора в длину каждый. Увидев это, старый князь глянул на гостя, чуть подумал, сформировал такие же. «Готовы?» — с улыбкой поинтересовался Александр Николаевич. «Да», — в один голос ответили, — «абсолюты». К военному городку Измайловского полка на южной окраине Москвы мы с дедом подъехали без десяти минут пять. При появлении чайки с гербами пожарских ворота открылись, и пропетляв около минуты по территории городка, мы оказались у трехэтажного здания офицерского собрания. И помни, лёшка что я тебе сказал. Кряхтя глава рода начал вылезать из машины. Старость не радость. Накручивать меня он начал с самого начала, как только я сел в машину. Если описать кратко суть сказанного, то в офицерском собрании Измайловского полка молодой князь Пожарский должен был вести себя тише воды ниже травы, поперек батьки, вернее, дедка, в пекло не лезть, и не вздумал опять наломать дров. Убедившись, что внук получил нужную психологическую накачку, князь Пожарский на контрасте начал рассказывать, что он сегодня с утра был вместе с Прохором на фамильном полигоне в Жуковке. «Очень достойно твой воспитатель», — выступил Лешка, — «очень достойно», — прокомментировал дед. Так бы ему еще лет пять-десять до абсолютно расти, и то не факт. А с помощью твоих способностей вон как получилось. Меня посмотришь?» Прищурился старик. «Смотрю, конечно», — кивнул я. «Только, учитывая опыт с Прохором, в городе-то делать опасно при твоей-то силе. Да и реабилитационный период, опять же, учитывая опыт с Прохором, лучше проводить где-нибудь подальше от людей, с длительными прогулками и физическими упражнениями». «Отлично», — зулыбался дед. «Вот сегодня в Жуковку и поедем». «Ты готов провести в Жуковке минимум неделю?» — спросил я. Телефон я возьму с собой. — А как же быть с приглашением в Кремль? — поинтересовался я. — Ты явно будешь не в форме, еще подумать не весь что. Я разговаривал с наследником, пока откладывается неопределенный срок. Его жене не здоровится, — отмахнулся дед, — так что время есть. — Хорошо, только мне надо будет домой заехать, вещи для университета взять, а переночую в Жуковке, заодно и за тобой присмотрю. — Договорились, — кивнул дед, — а теперь рассказывай мне, как ты вчера шпиона ловил. На крыльце офицерского собрания нас встречал генерал Глаголев. — Здравия жила Михаил Николаевич. Алексей Александрович поприветствовал нас. Запись господам офицерам я уже показал. Ждем только вас. — Видите, Витя, — грустно улыбнулся дед. — Не думал я, что родной полк по такому поводу посещать придется. Глаголев ничего не ответил, развернулся и вошел во внутрь офицерского собрания. Пройдя по двум коридорам, мы оказались перед обычной дверью с надписью «Актовый зал». Вход на сцену. Еще несколько шагов и пять ступеней, и мы втроем зашли на эту самую сцену. — Господа, — громко сказал Глаголев в зал. Офицеры, сидящие в зале, количество которых я не мог сказать даже примерно, начали шумно подниматься с кресел. «Драйв желаем ваш! Высокопревосходительства!» — рявкнули они. «Здравствуйте, измайловцы!» — громко сказал офицерам дед. «Садитесь!» Офицеры также шумно начали усаживаться обратно в кресло. А мы тем временем направились в президиум. Три стола и несколько стульев, два из которых были заняты прокурорским генералом Антошиным и полковником Орловым. оба как и генерал Глаголев, были в форме, в отличие от нас с дедом. Я, понятно, обычный студент, а глава рода свой мундир бы одевать не пожелал. Не тот случай, как выразился он в машине. Дед сегодня был в тройке темно-синего цвета, а я в светло-сером костюме. Убедившись, что мы сели, оставшийся стоять генерал Глаголев откашлялся и уже хотел что-то сказать, как в одном из боковых проходов зала послышался шум, и появилась странная процессия. Впереди шел тот самый сотрудник тайной канцелярии, которого я видел позавчера. За ним следовали мои крестники – Харитонов и Ильин – в тапочках, обычных штанах, майках и больничных халатах, накинутых на плечи. Их вытянутые руки были в гипсе, а к поясу тянулись два штыря, которые поддерживали руки на весу. Замыкал процессию паршин на кресле каталки. Это было зрелище еще печальнее, чем видок его дружков – торчавшие в разные стороны загипсованные руки с приспособлением для поддержания их в нужном положении. Вытянутая вперед загипсованная нога, пледик красного цвета на коленях, накинутая на плечи застиранная больничная куртежка – И бледное лицо. Сзади каталку толкали два звероватых на вид мужика. Судя по черной одежде, как и на главном, сотрудники тайной канцелярии. Все присутствующие в зале молча наблюдали за движением этой процессии к сцене. Если Харитонов и Ильин сумели самостоятельно подняться по ступеням, то от Паршина с каталки на этих самых ступенях чуть не уронили. «Аккуратнее, Ироды!» — прикрикнул на подчиненных черный. «Не впыточны уже очередного клиента везете». Лица троицы бывших офицеров побледнели еще больше и покрылись капельками пота. Резко вспотели глаголь в сантошином Орлов ухмыльнулся, кровожадно оглядывая болезненных. «Ну что, Харитонов?» — громко обратился к нему Черный. «Поведай во всех подробностях уважаемому собранию о конфликте с молодым князем Пожарским». Тот опустил голову и начал что-то бубнить. «Громче!» «Мы пришли в клуб», — начал Харитонов. «С самого начала!» — прервал его Черный. «Со звонка князю Паршину». Сначала не очень внятно и тихо, но потом все громче и увереннее, глядя в зал пустыми глазами, Харитонов начал рассказывать историю наших взаимоотношений. Когда он закончил, Черный обратился к Ильину с Паршиным. «Подтверждаете слова господина Харитонова?» «Да». Они опустили головы Сотрудник тайной канцелярии повернулся к офицерам, сидящим в зале. «Вопросы?» Офицерское собрание загудело. Через минуту поднялся здоровенный подполковник из первого ряда, сидевший через одного человека от моего дядьки Григория. «Дима, Володя!» — он смотрел на Харитонова с паршином. «Как вы могли!» — те опустили головы. «А ты, Вася!» — его взгляд переместился на Ильина. «Я же предупреждал тебе не связываться с этой парчкой «Арсений, сядь!» — рявкнул генерал Глагольф из Президиума. «Потом все эти вопросы обсудим. В узком кругу!» Подполковник неохотно опустился обратно на кресло. «За сим будем прощаться!» — подвел итог Черный. «Есть желающие доставить этих троих обратно в госпиталь?» Он брезгливо указал на троицу и зал Желающих нет, констатировал сотрудник тайной канцелярии с усмешкой. Опять нам заниматься неблагодарной работой. Честь имею. Когда процессия удалилась, подполковник поднялся с места вновь. Ваш превосходительство, обратился он к генералу Глаголеву. Разрешите обратиться к его превосходительству князю Пожарскому. Разрешаю, Арсений Станиславович, кивнул тот. Ваш бесчиннов Арсений Станиславович, прервал подполковник и дед. Михаил Николаевич Вышел досадное недоразумение, виной которым послужило моё неверие в то, что молодой князь Пожарский мог справиться одновременно с тремя моими офицерами. Приношу свои искренние извинения вам, ваше высокопреосвященство. Он кивнул деду. Вам, Алексей Александрович, он кивнул мне. И вам, ваше преосвященство. Подполковник кивнул генералу Глаголеву, готов понести любое наказание. Извинений принято, Арсений Станиславович, кивнул глава рода, я кивнул тоже. Вот и замечательно, хлопнул по столу генерал Глаголев. А генерал Антошин, это который прокурорский соблечением выдохнул Выдохнул с облегчением и подполковник. Зашумел и зал. Офицеры расслабились и стали переговариваться, обмениваясь впечатлениями от увиденного. Некоторые даже заулыбались. «Надо отметить», — сказал громко полковник Орлов, «что я на месте подполковника Михренцева тоже бы не сразу поверил в произошедшее». Зал опять затих. «Может, Алексей Александрович продемонстрирует нам свои таланты, если вы, Михаил Николаевич, не будете против?» Полковник, улыбаясь, смотрел на деда. А в зале стояла напряженная тишина, из измайловцы затаились в предвкушении неожиданного развлечения посреди скучных служебных будней. «Явно между собой договорились жучары», — подумал я, «а меня предупредить не судьба». «Почему бы нет?» — подчеркнут равнодушно кивнул дед, «если Виктор Кузьмич не будет против». «Мне, если честно, самому интересно», — оживился глаголю. «В каком формат?» — спросил он у Орлова. «Вы у нас, Иван Васильевич, лицо не заинтересованное?» «Обычный спарринг, прямо здесь», — усмехнулся полковник и указал на центр сцены «Принимается», — кивнул генерал. «Михаил Николаевич?» «Не возражаю. Дед продолжал делать вид, что ему все равно». Генерал Глаголев быстро объявил собранию о достигнутых договоренностях, после чего несколько офицеров оттащили столы и стулья в угол сцены. В зале уже никто не сидел, измайловцы подтягивались ближе к сцене. Некоторые уже приготовили телефоны для съемки. «Господа, господа!» — привлек внимание к себе Орлов. «Что за детский сад с телефонами?» Намек жандармского полковника поняли все, телефоны исчезли, в особый отдел полка на интимный разговор идти никому не хотелось. На сцену залез подполковник михренцев «Я, так сказать, вызываюсь, Виктор Кузьмич», — замялся он, обращаясь к своему командиру. Тот посмотрел на Орлова и моего деда. Возражение не последовало. «Хорошо, Арсений Станиславович», — кивнул генерал, дождался, когда я сниму пиджак с галстуком от дамы главе рода и приближусь. «Пожмите руки». Мы пожали. «Господа, держите себя в руках. Постарайтесь не нанести друг другу вещий. Вы меня поняли?» — мы кивнули. «А сейчас по разным углам сцены. Начинаем по команде бой». «Мы разошлись». Публика в зале притихла. «Бой!» — крикнул Глаголев и махнул рукой. Как я и предполагал, Михренсов рванул ко мне, как и Харитонов позавчера в бильярдной. Такая у гвардейских полков основная специфика — захват и удержание. Может, Арсений Станиславович и сделал для себя определенные выводы после просмотра видеозаписи из «Метрополии»? Но я бы на его месте поступил бы так же. Поменяешь отработанный тактический рисунок, потеряешь еще больше. Перейдя на темп, я сделал пару шагов навстречу подполковнику. Он, оказавшись рядом со мной, обозначил движение правой рукой, но ударил левой. Не попал. Удар ногой мне в голень я принял, подняв свою ногу, на подошву ботинка, увернулся от правого кулака мехренцева свой пробил сам в широченную грудь измайловца. Чуть тише, чем в четверть силы. Полковник отлетел метр на три, в полете успел сгруппироваться и упал на деревянное покрытие сцены затих В зале повисла тишина. «Да, это не с волкодавами тренироваться. Те бы даже на ногах устояли», — подумал я. А к Мехренцеву тем временем кинулись генерал Глаголев и офицеры из зала. Остальное собрание загудело, разглядывая меня уже по-новому. Секунд через тридцать подняли на ноги моего противника, который, держась за ушибленную грудь, направился ко мне. «У меня нет против вас шансов, Алексей Александрович», протягивая руку, которую я пожал, громко сказал улыбавшийся михренцев «Этим троим очень не повезло, когда они выбрали объектом свои гнусной аферы именно вас». Дружный гул из зала, видимо, должен был свидетельствовать, что офицерское собрание с этими словами командира ДШБ полностью согласно. «Господа», — привлек к себе внимание генерал Глаголев, «все вопросы выяснили, никого не задерживаю, и не забывайте, что завтра на службу». Минут через пять в зале, кроме генералов, полковника Орлова, меня и полковника Григория Михайловича Пожарского, заместителя командира полка, наследника рода Пожарских, никого не осталось. «Прошу всех ко мне», — генерал Глаголев указал на выход со сцены. Стол уже накрыт. «Если только на 10-15 минут, Виктор Кузьмич. Вечером запланированное мероприятие», — дед развел руками. «Полчаса, не больше, Михаил Николаевич», — заверил генерал. «Хорошо», — кивнул дед. Мы с дядькой со стариками, как он выразился, не пошли, а направились на крыльцо офицерского собрания. — Но ты, Лёшка, конечно, дал, — подвёл итог увиденному Григорий. — михренцев же воеводы, отнюдь не из самых слабых. Уложить командира ДШБ за три секунды? — дядька покивал головой. — Спицури цены б тебе не было. Может, ты всё-таки в военное училище из университета переведёшься. Отец договорится. Григорий Михайлович смотрел на меня вопросительно. — Дядька, ты же знаешь, у меня со стихиями беда, — улыбнулся я. — Даже на ранг не получилось сдать. Я очень хорошо помнил договоренности с графом Орловым и промолчал про корпус. В конце концов, если глава рода захочет рассказать наследнику про мою службу, расскажет. «Это да», — протянул дядька, — «очень обидно. Как учеба». «Нормально, пока нравится». «Понятно. У тебя когда следующая игра?» — поинтересовался он. «На бильярде?» «Да, не знаю, не успел договориться», — ответил я. «Давай-ка созвонимся и постараемся назначить встречу в метрополе одновременно, а я еще братца Костю подтяну». Потом, после игры, где-нибудь посидим и спокойно поговорим. Договорились? Договорились, кивнул я. Уже в чайке, когда мы выезжали с территории военного городка измайловского полка, дед мне сообщил. С глаголем я договорился. Военку свою ты типа проходишь у него в полку. Надо появиться пару раз, побегать по полосе препятствий вместе с ДШБ, в занятиях по рукопашке поучаствовать. Глава рода ухмыльнулся. Да пострелять чутка. Вань Карлов в курсе. Именно он мне вчера это все и предложил. «А проверку моих боевых навыков на сцене актового зала тоже он придумал?» Усмехнулся я. «Нет, это была моя идея». Дед довольно улыбался. «Офицеры Лёшка как дети, только повзрослевшие. Игрушки чё-то как Надо было разрядить атмосферу после выяснения отношений Вот мы и разыграли с графом представления. Как мне кажется, все остались довольны». «А меня предупредить?» «А зачем?» усмехнулся он. «В следующий раз, Лёшка, будешь думать, прежде чем людям конечности ломать. Хоть и есть за что». Заскочив домой, я быстро собрал вещи. Забежал к Лесе, предупредив ее, что меня в машине ждет дед и ночевать буду в фамильном поместье под Москвой. Пока спускался на улицу, набрал Вику, пообещав позвонить попозже вечером и все объяснить. В Жуковке мы были около восьми часов вечера. Заехав в открытые ворота поместья, мы еще минуту двигались по асфальтированной дороге через самый натуральный сосновый лес, отгораживающий от посторонних глаз здоровенный трехэтажный дом со служебными постройками. Это поместье было подарено роду Пожарский царем Александром Первым, больше двух веков назад, и являлась особой гордостью рода. Соседями были сами Романовы. На крыльце дома, свет в котором горел только на первом этаже, нас встречал Прохор. Как прошло, первым делом поинтересовался он. — Нормально, — отмахнулся дед. — Ужин готов? — Готов, — кивнул мой воспитатель. — Я только вас и ждал. В столовой глава рода рассказал Прохору про наше посещение Измайловского полка. — Так, — дед отставил в сторону пустую чашку, вытер бы салфеткой. Идем переодеваться, через десять минут встречаемся в холле. Все привезенные мной вещи прислуга уже повесила в платяной шкаф в моей комнате на третьем этаже. Я, улыбаясь, начал вспоминать, как эта огромная комната со здоровенным окном, старинной мебелью и лепниной на потолке пугала меня в детстве. Отогнав воспоминания, предаться которым можно было и перед сном, я занялся одеждой. Заморачиваться не стал выбрал спортивный костюм, оставшийся здесь с моего прошлого посещения поместья этим летом. Был он мне уже чуть мало но для сегодняшних целей подходил вполне. Полигон располагался на заднем дворе поместья. Идти до него надо было больше километра по дорожке, освещенной фонарями, проложенной через лес. Всю дорогу шли молча, думая каждый о своем. «Ну что, Лешка, приступим, помолясь?» — улыбнулся дед, когда мы остановились, отойдя от края полигона метров пятьсот. Прохор отошел от нас метров на десять. «Приступим, деда», — кивнул я. «Расслабься, все будет хорошо». Перейдя на темп, я потянулся к главе рода и попытался настроиться на его ментальный доспех. К моему немалому удивлению и большой радости, получилось это у меня практически так же легко, как и с Прохором, видимо, сказывалась практика. Отбросив в сторону лишние эмоции, я первым делом осмотрел дедовский доспех. Зрелище с эстетической точки зрения, вернее, в моем представлении о прекрасном, было печальное. Как и у Прохора в самом начале лечения, энергетическая решетка старого князя не отличалась правильностью, равномерностью и красотой. Хотя внутренний ее слой, который у моего воспитателя только начал формироваться, присутствовал, но был какой-то совсем дохленький. Но надо отдать деду должное. Прохору был еще очень далеко до того ощущения силы и мощи, который производил доспех главы рода. Закончив анализ, я приступил к правке, руководствуясь только мне понятным представлением о том, как должно быть правильно. Первым делом исправлению подверглась внешняя решетка, которая охотно позвалась на мой зов и начала тихонько меняться на глазах, самостоятельно перераспределяя силу внутренние решетке я уделил совсем немного внимания, поправив лишь совсем тоненькие жгутики. Мне показалось, что деду пока будет достаточно этого. Когда я, уставший, вернулся в себя, то увидел счастливого улыбающуюся деда, стоящего с закрытыми глазами напротив меня внутри самого настоящего столба ревущего огня. Пламя, как мне показалось, достигало высотой метров двадцати и очень хорошо освещало все немаленькое пространство полигона. «Деда», — позвал я его, — — Михаил Николаевич, — присоединился ко мне подошедший Прохор. Докричались мы до старого князя лишь через минуту. Он открыл глаза, продолжая улыбаться, увидел нас и погасил огонь. — Теперь я, Алексей, понимаю Прохора, — сказал мне дед, — когда он со мной делился впечатлениями от твоего лечения. Кажется, что каждая клеточка в организме переполнена силой. — Как ты тогда, — сказал Прохор. Он посмотрел на своего воспитателя. — Горы готов свернуть, — усмехнулся тот. Во — Во-во! Очень правильное выражение, но для земляных. Для нас будет вернее сказать «горы готов сжечь». На полигоне мы пробыли еще минут 30, пока глава рода окончательно не пришел в себя. За это время он успел несколько раз сбросить в землю излишек силы. «К нам кто-то идет», — почувствовав, сказал я деду с Прохором, когда мы уже собрались уходить, и указал направление на дорожку к дому. И действительно, через минуту показались двое. Один начальник охраны поместья, второй был в форме дворцовой полиции. «Прошу прощения за поздний визит, ваше высокопревосходительство», — обратился к главе рода полицейский. «Но о занятиях на вашем полигоне, тем более в такое время, нас никто не поставил в известность». «Прошу прощения, голубчик», — улыбался дед. «Моя вина. Внучку любимому одну технику показывал. Не потревожил я своими необдуманными действиями семью?» «Слава богу, нет, ваше высокопревосходительство», — улыбнулся полицейский в ответ. «Ну уж постарайтесь в следующий раз». «Все непременно, голубчик», — кивнул дед. «Всего хорошего ваш «Одну секунду», — остановил его глава рода и обратился к начальнику охраны. «Миша, на обратной дороге загляни в погреб, ты меня понял?» «Да, Михаил Николаевич», — ответил тот и понятливо покосился на полицейского, который делал вид, что вообще ничего не слышит. «Вот теперь всего хорошего», — попрощался князь. Вернувшись в дом, дед первым делом направился на кухню, выпил литра отвара из крыжовника. Потом мы пошли в одну из гостиных, где попытались смотреть телевизор, но деду не сиделось на месте. Пришлось возвращаться обратно на улицу гулять. Прохор и я с улыбками наблюдают за главой рода, который превратился в сгусток энергии. Чуть успокоился он только ближе к полуночи, когда мы десятый раз обходили дом по аллее. Так, молодежь, быстро спать, вам завтра рано вставать. Разбудивший меня в 6.30 утра Прохор со смехом начал рассказывать, что дед, ставший в 5, навел в поместье шороху. Погуляв, глава рода разбудил всю обслугу и поставил задачу привести территорию и сам дом в надлежащий вид. Все уже шуршали, а их лично очень скрупулезно контролировал. «У меня уже все успели спросить, что на князь нашло. Ведь в поместье чистота и порядок», — ухмылялся Прохор. Ответил, что не знаю, а про себя пожалел. «Еще дня 3 четыре учитывая собственный опыт, покоем будет только и сниться. Давай в душ, потом завтрак, мы с Юрой тебя на улице будем ждать, а то, боюсь, под горячую руку Михаила николаевич попасть». И действительно, когда я спускался в столовую, еще на лестнице услышал дедовский рык, отдающий какие-то распоряжения. «Что, деда, плющет с улыбкой поинтересовался я, когда он зашел в столовую. «Не то слово, Лешка», — пожаловался глава рода. «А ты побегай, дрова для бани и каминов поколи», — посоветовал я, — только без силы. «Точно», — обрадовался он, — «а то просто гулять быстро надоедает. Ты вечером приедешь мне посмотреть?» «Обязательно», — пообещал я. В университет я добрался вовремя, и все благодаря Волге с гербами рода, на которой можно было ездить по выделенной полосе, чем мы с успехом и воспользовались, объехав все пробки и благополучно заехав в Москву. С Прохором и Юрой мы договорились, что назад в Жуковку поедем из нашего дома, в который я должен был прийти после занятий. Когда я поздоровался за руку с Андреем и пролез на свое законное место между Ингой и Наташей, брат и сестра Долгорукий уставились на меня с немым вопросом в глазах. За меня все пояснил Юсупова. «Что смотрите? Просто Алексей умный мальчик. Он понял, что был неправ» тем более ссориться со старстой себе дороже да лешшенька да ведь инго с улыбкой кивнул я вы когда помириться успели а с подозрением уставилась на подружку наташа вчера инга достала из сумочки пилку и начала спокойно равнять ногти князь был так любезен что пригласил меня в ресторан угощал мороженым говорил комплименты и умолял простить его я не устояла юсупова закатила глаза всем своим видом показывая сколько удовольствия она получила от всего вышеперечсть но Теперь уже Долгорукая сверлила взглядом меня. Я не стал ничего отвечать, а просто развел руками. «Что-то мне не верится», — протянул Наталья. «Это наверняка ты, Инга, напросилась в ресторан поговорить и вырвала Алексея прощение силой». Ответить Юсупову ничего не успела В аудиторию зашел преподаватель. Выяснение отношений продолжилось на следующей перемене в столовой, но мы с Ингой молчали и на провокации Долгорукой не велись. Точку поставил Шереметьеву, заявивший в университетском кафе, что теперь они с Наташей просто обязаны как-нибудь пойти со мной в ресторан, а Врунию и Юсупу убрать с собой совсем не обязательно. Такая аргументация, видимо, показалась Инге железной, и она начала колоться. «Я сама приехала к дому Алексея с целью помириться, при вас не хотела. Охрана знает, где он живет. Дождалась и он повел меня в ресторан, там рядом есть. В ресторане пока ели мороженое, помирились, все». Анна с Натальей посмотрели на меня вопросительно, я кивнул, подтверждая слова инги но сразу не могли сказать, уже спокойно поинтересовалась Долгорукая. Инга опустила глаза, а я просто улыбался. Какими же смешными и нелепыми мне казались все эти выяснения отношений между девчонками после того, что у меня происходило на службе в корпусе, после драки в Метрополии с последующим благополучно разрешившимся конфликтом с Лейб-гвардией. Да и мои отношения с Лесей и Викой выгодно отличались от той непонятной дружбы с представительницами высшей аристократии и совсем не постелью. Именно об этом я думал, подходя к дому. От размышлений меня отвлекла заверещавшая чуйка. Краем глаза я заметил, как из припаркованной дальше по улице Нивы вылезли двое, и вздыбившийся асфальт, перемешанный щебенкой и песком, пошел на меня волной. «Назад!» — заорал я двум своим охранником, шедшим метрах в пятнадцати позади меня. Волна ударилась о мой ментальный доспех и опала. Но за ней уже шла вторая, более мощная и высокая, которую поддерживали воздушные смерчи. Обернувшись на мгновение, я убедился, что моя охрана находится вне зоны поражения. Для гарантии безопасности пришлось дождаться второй волны, которой как и первая, разбилась о мой доспех. Теперь только вперед. Я рванул к этим двум, судя по силе, воеводам, которых чувствовал очень отчетливо. Первый, как я решил заняться, стоял ближе к Ниве, а вот второй очень грамотно расположился у самой стены моего дома, прикрываясь им. Первое препятствие в виде каменной стены, движущейся на меня, я просто разбил ударом кулака. Яму глубиной метр четыре я просто перепрыгнул, но в прыжке меня атаковали пять мощных смерчей, от которых очень неприятно начала зудеть кожа. Когда же я преодолевал последние десяток метров до воеводы, стоящую недалеко от машины, на меня обрушился штормовой ветер с щебенкой и кусками асфальта. Ударил я воздушника, лицо которого скрывала маск, в полсилы, с гарантией нововведения из строя, но почувствовал, что пробил не только доспех воеводы, но и его грудную клетку. Характерный хруст и бульк они это подтверждали. Воздушник отлетел от меня поломанной куклы и задергался в конвульсиях метров пятнадцати дальше по улице. Не жилец. Вот и я начал убивать. «Я дома обрушу, пожарский!» — заверещал земляной лицо, которое тоже скрывала маска. «Обрушу, сука, зуб даю!» Между нами начала расти трещина в земле. «Стой!» — заорал я, — представив, сколько людей сейчас может находиться в доме, при ресторан с его посетителями и обслуживающим персоналом. Думать вообще не хотелось. Что ты хочешь?» «Дай мне уйти», — уже спокойнее ответил мне он. «Отойди метров на пятьсот, туда», — он указал направление, откуда я прибежал. «Хорошо», — кивнул я. «От кого хоть приходили-то?» — делая несколько шагов назад, — спросил я. «Да пошел ты, пожарский, я заказчиков не сдаю, живее!» Трещина начала опасно приближаться к фундаменту дома. Я, держа земляного взгляда, начал перемещаться по кучам щебней и кускам асфальта назад, к тому месту, откуда вышел из парка. Остановившись, увидел, что он машет мне рукой уходить еще дальше. Делать было нечего, и я в сопровождении своей охраны отошел еще метров на двести. Земляной наконец отошел от моего дома, быстро сел в Ниву и поехал в сторону своего напарника. Закинув труп в багажник, в том, что это труп, я не сомневался, он вернулся в машину, которая через несколько мгновений исчезла за поворотом. Оглядев улицу, которая совсем не напоминала себя прежнюю, свои соседние дома в немногих уцелевших стеклах, которых отражалось солнце, Я вздохнул и подумал. И что мне теперь делать? Дед меня точно запрет в особняке, как и обещал. Достав из кармана телефон, я было хотел набрать главу рода, но на экране как раз высветился его входящий звонок. Уже выехал. Быстро подробности Услышал я в трубке и повернулся к двум своим охранникам, которые виновато развели руками, мол, это наша работа. Напали рядом с домом. Два воеводы, один земляной, другой воздушник. Воздушника я, кажется, убил, а второй ушел, угрожая обрушить дом. Может, это та троица решил отомстить Харитонов, Паршин и лин Тишина в трубке была больше 30 секунд. Деда? Это вряд ли. Они на контроле тайной канцелярии, ответил мне глава рода. Орлову звонить? Звони и оставайся там, скоро буду. Дед положил трубку, а я начал набирать графа Орлова. Иван Васильевич, тут со беда приключилась. Я кратко отписал ему произошедшие теми же словами, что и главе рода. Выезжаю. Полковник был краток. Вдалеке послышался вой полицейских сирен. Одновременно с этим звуком я заметил прохор идущего к нам прямо по кучам щебенки. — Что, Лешка, гостевой дом в особняке Пожарских замаячил со всей очевидностью? — Если не родная Смоленщина, — ухмыльнулся он, на что я обреченно кивнул. — Дай-ка я угадаю, один земляной еще воздушник, обовые воды продолжал скалиться Прохор. Я опять кивнул. — И как ты позволил этим сукам уйти, в хренов? Этот вопрос мой воспитатель задал уже крайне серьезным тоном. Воздушника я убил, а земляной пообещал дом обрушить. Пришлось отпустить. Отчитался я Прохору. Вот мразь, сплюнул он. Мирными жителями прикрылся. Словесный портрет составим? Они оба в масках были, ответил я. Этого следовало ожидать. Машина? Мы уже все сообщили. В лес один из охранников. Понятно, протянул Прохор. Михаил Николаевич, как я понимаю, уже едет. Да, кивнул я, и Орлов тоже. Ты к Лесе заходил? Когда бы я успел? Криво улыбнулся он. В спальне валялся, тебя ждал, а там окна на другую сторону выходит. Вдруг грохот, дом задрожал, я в гостиную рванул, а за окном ничего не видно, пылища до неба. Ботинки натянула на лестницу, а тут уже все закончиться успело. Я недослушала начал набирать Лесю. «Привет, соскучился?» — ответила она. «Очень. Ты где?» — спокойным голосом поинтересовался я. «На студии, минусовки доделываем». «Лесь, тут такое дело, на меня около нашего дома напали». «С тобой все в порядке?» — перебила она меня. — Да, все в порядке, — попытался я ее успокоить. — Выслушай меня до конца. — Хорошо. — Пока неизвестно, кто это был, но тебе в этом доме оставаться опасно. Будь пока на студии, никуда не уезжай. Сейчас я дам трубку Прохору, он вышел к тебе охрану, а я наберу тебя попозже. Договорились? — Да, Леша. Пока Прохор разговаривал с Лесей, район отцепляла полиция. видишь что четыре мужика спокойно стоять и убегать не собираются, первый подоспевший к нам экипаж не начал орать матюгальник руки в гору, всем лежать сейчас будем стрелять. А из машины осторожно вылез прапорщик, держа автомат таким образом, чтобы вскинуть его одним движением, и поинтересовался, что произошло. Введение переговоров взял на себя Прохор. Услышав, что произошло нападение народ пожарских, а вот стоит сам молодой князь Пожарский, полицейский расслабился, вернулся в машину, схватил рацию, начал по ней с кем-то переговариваться. Видимо, получив исчерпывающие инструкции, прапорщик вышел к нам, попросил никуда не уходить до приезда начальства, а сам вместе с напарником начал разматывать красно-белую ленту, обозначая границы места преступления, привязав ее к стене соседнего дома. Этим же занялись экипажи, подъехавшие с другой стороны улицы, тем более что развороченная проезжая часть тротуарами говорили сами за себя. Через 20 минут с сиренами и мигалками подъехал целый кортеж из машин руководства московской полиции. Генерал Орлов Григорий Васильевич с заместителями, младший брат моего начальника по корпусу. Быстро сняв с нас устные показания, генерал отвел меня в сторонку. Алексей Александрович, мне брат звонил. Сказал, что этим делом будет заниматься корпус, а мы на подхвате. Так что кроме жандармов ни с кем не общайтесь, договорились? Да, Григорий Васильевич, кивнул я. Вот и славно, улыбнулся он. Ниву, кстати, нашли. Через два квартала отсюда в одном тихом дворике. В багажнике много крови. Криминалисты уже работают. Спасибо, Григорий Васильевич. Поблагодарил я его за информацию. Он кивнул мне, позвал заместителей. Они отправились рассматривать все повреждения, нанесенные дорожному покрытию и домам неизвестными злодеями. Еще через 10 минут подъехали три обычных микроавтобуса «Газель» с работающими съемными мигалками, из которых посыпались бойцы и су в камуфляже с надписями «Спецназ на спине». Следующими повылезали пять мужчин в костюмах, на последнем спрыгнул на целый асфальт полковник «Орлов». Не успел он сделать ко мне и пара шагов, как в конце улицы появились три автомобиля – две «Чайки» и «Волга». Из первой «Чайки» с гербами Романовых, к моему немалому удивлению, сначала вылез мой дед в черном костюме, но без галстука. А с противоположной стороны машины появился высокий подтянутый старик с седой головой, в костюме тройки темно-фиолетового цвета. В нем я узнал великого князя Владимира Николаевича, младшего брата императора, московского генерал- губернатора Все присутствующие при появлении члена императорского рода вытянулись и забыли, как дышать. А руководство московской полиции быстрым шагом, насколько позволяли щебень и куски асфальта, спешило на доклад с другого конца завалов по дороге. Первым сориентировался полковник Орлов. «Ваша «Подожди, иван васильевич махнул рукой великий князь давай брата твоего дождемся отмахнулся над от млашего орлова после чего к ним подошел черный неизвестный мне по имени сотрудник тайной канцелярии прибывший на волге вместе с великим князем виталий борисовича вам представлять не надо он будет курировать расследование орловы кивнули удачи господа после этого великий князь повернулся к моему деду «Бери внука, Миша, пойдем смотреть на это безобразие примерно на середине завалов великий князь остановился обратился ко мне «Давай, Алексей, рассказывай, показывай. ваши «Для тебя, Владимир Николаевич», — разрешил он. «Владимир Николаевич, я вышел из парка в этом месте». Рассказав и показав великому князю все, что знал и видел, я стал ждать его реакции. Я-то точно в произошедшем не был виноват. «Миша, забирай-ка ты внука и езжайте в Жуковку от греха подальше. А мы уж тут как-нибудь сами разберемся». «Хорошо, Володя», — кивнул дед. «Но перед этим давай позовем виталю Может, у него какие вопросы есть». Вопросов у виталий Борисовича не было, и мы с дедом, попрощавшись со всеми, загрузились в чайку. Моя робкая попытка оправдаться перед главой рода в очередных доставленных неприятностях вызвала неожиданную реакцию деда. Он потрепал мне волосы на голове, улыбнулся и сказал, «Ты здесь точно ни при чем, Лешка!» После этого он надолго замолчал, а когда мы уже подъезжали к Жуковке, заявил в пространство, «Или сами пусть рассказывают, или я расскажу. Хватит!» Что будем делать, отец? — Ничего, Саша, — Николай Третий с сочувствием смотрел на бледного сына. — У тебя жена беременна твоей дочкой и моей внучкой. Если мы сейчас накажем князя Гагарина, любимого папочку Катьки, ты можешь поручиться за здоровье жены и ребенка? — Нет, — тихо сказал Александр. — Вот и я не поручусь, — вздохнул император. — Да и когда Катька родит, мы этой суке Гагарину все равно ничего не сможем сделать. Он правильно все рассчитал. Нужен тебе конфликт в семье. Как ты дочерям потом будешь объяснять, что дед их брата хотел убить? Наследник молчал. — С Гагарином я, конечно, поговорю, мало ему не покажется, — не очень уверенно пообещал Николай Третий, добавил. — Да, еще Мишка Пожарский звонил и сообщил, что Алексею его настоящую фамилию скажет, и вместе с ним народ гагариных войной пойдет. Александр, сидящий в соседнем кресле брата императора Владимир, удивленно подняли глаза. — Он тоже два плюс два умеет складывать, не хуже нас с вами, — ухмыльнулся Николай Третий. — Сашка, готов сын признать? — Вот отец как ты заговорил, — взвился наследник, — а раньше... — Молчать! — рявкнул император. — Ты сам прекрасно знаешь, чем я руководствовался все эти годы. — И род был со мной согласен, — великий князь Владимир подтверждающий кивнул головой. — Ситуация изменилась. Другого сына у тебя нет. Готов спрашивая Алексея признать? — Да, — уже спокойно ответил наследник. — Хорошо, — кивнул Николай III и обратился к брату. — Володя, срочно собирай совет рода.